Я больше не пойду сегодня на занятия. Вот и отлично, я тоже. Мы можем провести вместе все время, что у нас остается до муниципального центра. Нет, милый, я не могу. Мне нужно будет вернуться в общежитие, переодеться, закончить укладывать вещи. А тебе разве не нужно упаковаться? Я оставил свой чемодан в камере хранения отеля, когда бронировал для нас номер. Но все равно тебе же нужно переодеться. Мне хотелось бы видеть тебя сегодня в костюме. — Как прикажете, мэм, — сказал он с улыбкой. — Но вы могли бы все же уделить мне немного времени, хотя бы до обеда. — А что мы будем делать? — Не знаю. Гулять, к реке пойдем. — В этих туфлях? — она подняла ногу, чтобы он увидел. — На ней действительно были легкие парусиновые лодочки. — Я себе все ноги собью, — У них же, по сути, нет подошвы. Ладно, река отменяется. Он заметил, что она смотрит туда, где небо разрезала башня антенны местной радиостанции на муниципальный центр. — В последний раз я ходила туда на прием к врачу, — сказала она, погрустнев. — Сегодня все будет иначе, — машинально сказал он, и вдруг резко замер на месте. — Что такое? — спросила Дороти. — Знаешь, ты права. Зачем тянуть до четырех часов? Пойдем сейчас же. — Как это сейчас же? — Я имел в виду после того, как ты упакуешь вещи и переоденешься. Что ты на это скажешь? — О, конечно. Я лечу к себе. Чуть позже я тебе позвоню и скажу, где мы встретимся. Да — Да-да. Она привстала на цыпочки, поцеловала его в щеку и прошептала «Я так люблю тебя». Он ответил ей подобием улыбки, и она действительно почти побежала, бросив ему на ходу еще одну улыбку через плечо. Он проводил ее взглядом, а потом еще раз посмотрел на антенну, венчавшую здание муниципального центра Блю-Ривера. Четырнадцать этажей, возвышающихся над асфальтовой мостовой. Он зашел в колледж изящных искусств, где под лестницей стояла будка телефона-автомата. Узнав через справочную номер, он набрал его. Бюро регистрации браков. Здравствуйте, я хотел узнать, как вы сегодня работаете? С двенадцати до часу у нас обед, а закрываемся мы в пять тридцать. Значит, от полудня до часу вы закрыты? — Да, я же вам сказала. — Спасибо. Он нажал на рычажок и тут же снова набрал номер. Когда его соединили с комнатой Дороти, к телефону никто не подошел. Он не мог понять, что задержала ее. Она умчалась так стремительно и должна была уже добраться до общежития. У него не осталось монет для автомата, и пришлось зайти в столовую, чтобы разменять долларовую бумажку. Когда он вернулся, обнаружилось, что телефон занят какой-то девицей. Когда она, наконец, вышла из кабинки, он с отвращением заметил, как пропиталось все внутри запахом ее дешевых духов. На этот раз Дороти ответила. — Почему так долго? — спросил он. — Я уже звонил тебе несколько минут назад. Я по дороге забежала в магазин. Мне нужна была пара перчаток. Голосок у нее был запыхавшийся, но счастливый. — Так слушай внимательно. Сейчас двадцать минут одиннадцатого. Ты можешь быть готова к двенадцати? — Не знаю, мне еще нужно принять душ. — Хорошо. А в четверть первого? — Ладно, успею. — А ты собираешься регистрировать свой отъезд у смотрительницы общежития? — Придется, ты же знаешь правила. — Тогда ты должна будешь сообщить, куда именно ты направляешься на эти выходные, верно? — Да. — И что ж ты скажешь? — Что буду в отеле «Нью-Вашингтон». Если смотрительница будет настаивать, придется ей рассказать, что это своего рода свадебное путешествие. — Ты вполне можешь зайти к ней сегодня вечером. Нам все равно придется вернуться ненадолго. — Ты уверен? — Совершенно. — Мне отказались сдать комнату, пока я не принесу свидетельство о браке. — Ага, — Тогда мне не нужно брать с собой все вещи, раз нам все равно возвращаться. Нет, сумку возьми. Как только распишемся, заселимся в отель и пообедаем. Гостиница всего в двух кварталах от муниципального центра. Тогда я схожу к смотрительнице прямо сейчас. Какая разница? Ты не понимаешь, Дори. Всем известно, что твой отец в Нью-Йорке. А эта ваша мать-настоятельница наверняка захочет узнать, получила ли ты родительское благословение. Она помешает нам и вообще может испортить все дело. Начнет читать тебе мораль, станет уговаривать подождать до конца семестра. Она для этих целей к вам и приставлена. Хорошо, тогда я с этим повременю. Ну вот и умница. Я буду ждать тебя в четверть первого рядом с общежитием со стороны университетской улицы почему но ведь тебе придется воспользоваться черным ходом ты будешь выходить с дорожной сумкой никому ничего не сказав верно я как-то не подумала об этом смотри-ка почти бегство получается похищение как в кино она рассмеялась до встреч до встречи Дома он аккуратнейшим образом оделся в свой темно-синий костюм с черными ботинками и носками, белоснежную сорочку, галстук из плотного итальянского шелка с крупным узором. Однако, изучив себя в зеркале, он пришел к выводу, что галстук слишком броский, и заменил его на простой серый. Жаль, подумал он, что и лицо нельзя заменить на менее запоминающееся Привлекательная внешность не всегда преимущество. Чтобы выглядеть зауряднее, у него было одно средство — шляпа, которую он никогда прежде не носил. Он осторожно водрузил ее себе на голову, чтобы не потревожить прическу. В пять минут первого он уже дежурил на университетской улице против тыльной стороны общежития. Солнце стояло почти в зените и нестерпимо пекло, Он встал спиной к общежитию, разглядывая витрину москотельной лавки. Ровно в пятнадцать минут первого он увидел, как в витрине отразилась Дороти, появившаяся из двери на противоположной стороне улицы. Слава богу, раз в жизни она оказалась пунктуальна. Он поднял руку, чтобы привлечь ее внимание. Видит Бог, она была хороша в темно-зеленом костюме и белой блузке с распахнутым воротом. Туфли и сумочка из крокодиловой кожи прекрасно дополняли этот наряд. Когда она подошла, он улыбнулся и взял у нее сумку. — Все невесты красивы, — сказал он, — но ты особенно. В этот момент в конце улицы показалось такси. Она вопросительно посмотрела на него, но он лишь покачал головой. Если уж нам придется жить экономно, лучше начинать сразу. Вскоре подошел трамвай. Дороти просто упивалась своим счастьем. «Представляешь, — щебетала она, — когда сегодня вечером мы сюда вернемся, то будем уже мужем и женой». Он молчал. Они сидели в задней части вагона, погруженные в свои мысли. «Постороннему было бы трудно догадаться, что они едут вместе».